Сороковое. Январь семнадцатый. Сильны потребности тела. Даже в тонком мире они еще долго дают о себе знать. Но овладеть ими всеми необходимо. Победа над чувством голода заключается совсем не в том, чтобы его уничтожить, а в том, чтобы над ним утвердить власть. Так человек, не поевший два дня, чувствует себя и несчастным, и слабым, время как то чувство отсутствует при лечении себя голодом все дело в состоянии сознания и в навыке владеть своими чувствами владение собою о котором говорит учение есть одно из высоких достижений упражняться в нем можно постоянно ибо сама жизнь дает для этого много возможностей и это владение имеет большое значение для послесмерртного состояния ибо освобождает дух от земных пережитков. Ничто так крепко не привязывает развоплотившийся дух к земле, как именно эти пережитки. Все земное окружение стремится властвовать над человеком. Недаром подвижники удалялись в пустыни леса и горы. Не сама земля, но кривые условия плотного окружения, созданные человека, мешают. От красот природы не надо освобождаться, ибо их красота не связывает, а освобождает. Унести с собою образы земных красот, значит, вступить в тонкий мир с благими накоплениями. Связывает не красота, а безобразие во всех видах и формах.